Глава шестнадцатая. Солнечная система Земля. Пространство за Луной. Находясь в своем рабочем кабинете, я загрузил Палина и Лесвика разбором информации с одного древнего кристалла. Они должны были выяснить оптимальный путь, через какие звездные системы и пространственные аномалии нашей поисковой группе лучше всего добираться до точки перехода в еще один закрытый мир. где когда-то находился таинственный древний источник. Нам необходимо появиться всей поисковой группой в безымянной звездной системе перед самым моментом открытия перехода, чтобы иметь достаточно времени для поиска забытого источника и пребывания в древнем закрытом мире. Пока два бестелесых помощника занимались важным для меня делом, то есть разбором содержимого на древнем кристалле, я решил немножко понежиться в привычном мягком кресле перед пультом управления с чашкой ароматного свежезваренного чая в руках. Так как делать мне было пока нечего, я начал осмысливать утренние доклады главных искиных кораблей нашей поисковой группы и все произошедшие за эти дни события. Переселение наблюдателей добровольцев с салонной базы Зурнов продлилось почти три дня. Причем, портальный переход на ДЭ действовал без какого-либо перерыва на профилактику. За бесперебойной работой портальной установки наблюдала наша инженерно-техническая группа. Об этом мне сообщила Яна во время своего краткого доклада. Как сообщил во время своего утреннего доклада Тарх, наблюдателей и сопровождающих их разумных разных видов оказалось гораздо больше, чем ему сообщалось ранее. Но, несмотря на возникшие небольшие затруднения с дополнительной расконсервацией кают и помещений, из-за простой нехватки активированных дроидов-уборщиков, все прибывшие с базы разумные, в данный момент размещены, и теперь обживают девятый сектор крейсера. Яна во время доклада Тарха, сделала удивленный вид, словно бы слышит об этом впервые. Хотя сама присутствовала, когда мы порталом вернулись с лунной базы наблюдения, и прекрасно слышала, как я попросил Тарха подготовить в девятом секторе жилые помещения, как для семей разумных обычного роста, так и для членов семей богатырской дружины с их четвероногими помощниками. В связи с тем, что на борту крейсера «Ингард» появились разумные весьма высокого роста. Главному Искину необходимо было срочно расконсервировать самую большую кают-компанию, способную принять разумных различных видов и разного роста. Кроме того, Тарху для прибывших следует подготовить несколько тренировочных залов, а также помещения для всевозможных мастерских и еще одной медсекции. Медицинское оборудование для которой доставят с лунной базы зурнов инженеры-богатыри и медтехники. Я изначально думал, что общее количество отправляющихся с нами будет около двух-трех сотен. Но как сообщил мне Тарх, на крейсере Ингард были размещены 980 разумных одного общего вида, из которых 190 были детьми. Тарху пришлось снимать с консервации и активировать в пустующем 9 секторе дополнительные каюты и помещения для проживания других видов разумных, так как помимо людей на борт крейсера прибыли чуть больше двух сотен лесных котов и почти сотня парнусов. Все переселившиеся на крейсер Ингард сразу же получили статус пассажиров. Всем им было указано, что данный статус открывает полный доступ во все помещения, но только в пределах девятого сектора проживания. Посещение всех других секторов боевого корабля без разрешения командира группы или капитана сверхтяжелого крейсера для пассажиров запрещено. Поблагодарив Тарха за подобный доклад и быстрое размещение разумных, я подумал о том, что надо будет уточнить у Ивана Демидыча, какое количество родственников он разместил у себя на борту Сварги. Своих старших родственников он наверняка забрал на корабль-разведчик. Да и с Демидом Ярославовичем не помешало бы поговорить на тему появления такого большого количества наблюдателей на базе зонов. Демид Ярославович вошел в состав моей команды и с момента покидания Риулы находился на ДЕ, чем-то занимаясь в своей оружейной мастерской. Как я понял из объяснения Яны, они с Кулибиным сначала изучали ручное оружие, доставшееся нам от пиратов, а потом нашли способ его намного улучшить. Насколько я помню из рассказа демиды Ярославовича, во дворе моего дома наблюдателей на лунной базе раньше было намного меньше. Вот и попробуй у него выяснить, откуда вместо двух-трех сотен взялась почти тысяча человек. Не говоря уже о трех сотнях семейства кошачьих. Я не против дополнительного количества землян, тем более тех, кто был воспитан в старых традициях и продолжал жить согласно древних устоев. К тому же моим новым родственникам, что остались нас ждать на Риуле, будет с кем в будущем пообщаться, причем на настоящем русском языке. Я даже теперь знаю, где можно будет поселить все семьи наблюдателей. ежели они не захотят жить в Старгарде на площади древних. Все дело в том, что перед самым отлетом нашей группы с Реулы, мне от совета старейшин Идельгарда пришла информация, что их поисковики обнаружили в глухой чаще леса строение ещё одного древнего города с большой портальной аркой. Меня данная информация удивила, так как спутники наблюдения, которыми управляла Дара из обители древних, Ничего на поверхности Риулы в указанном районе не зафиксировали. Вполне возможно, что и над этим древним городом существует неизвестное для нас маскирующее защитное поле. Пока там идет только расчистка от вьющихся растений и восстановление древних зданий и строений. А вот кто будет проживать там в будущем, решать придется уже мне. Так что, если наблюдатели с лунной базы Зурнов не захотят проживать в столице Звёздной Федерации, то у них появится возможность организовать новое урманное поселение на месте расчищаемого древнего города. От всех этих размышлений меня отвлек еле слышный стук в дверь. Повернувшись в кресле, я увидел появившуюся в моем рабочем кабинете Яну. «Командир, к вам пришел Димитрий Ярославович». Он с момента своего пробуждения искал вас. Причины поиска тебе известны? Скорее всего, причина его поиска вкроется в том, что ему не удалось покинуть Дэю, а ваш приказ о блокировке входного шлюза действует до сих пор. Погоди, Яна! перебил я ее доклад. А как же наблюдатели с базы покидали наш корабль после прохождения портального перехода? Ведь Тарх при тебе докладывал мне: о размещении всех наблюдателей, прибывших к нему на борт крейсера. Для наблюдателей и их помощников был создан временный шлюз, прямо в помещении с портальной установкой. На Дее мне не сложно это было сделать. Надеюсь, вы не забыли, что я сама могу проводить такие незначительные трансформации, даже не ставя вас в известность. Так что сразу после выхода из портального перехода, Наблюдатели проходили через созданный мною временный шлюз для расселения на борту Ингарда или на сварге. Вот теперь ситуация становится более-менее понятной. Проснувшись, Дмитрий Ярославович попытался покинуть Дею через основной входной шлюз, но тот отказался заблокированным. Вот он и начал меня искать. А ты, красавица, как полагается хозяйки корабля, Сразу же подсказала ему, где я нахожусь. Я прав, Яночка. Все было немного не так, командир. Постояв около двух минут возле заблокированного входного шлюза, Дмитрий Ярославович побывал около вашей каюты, но там на его стук к нему никто не вышел, так как Ярославна до сих пор находится в медкапсуле, а вы два часа назад ушли в свой рабочий кабинет. Затем наш мастер-оружейник посетил различные сектора корабля, Думая, что вы делаете утренний обход офицеров ДЭИ, находящихся на вахте. Не найдя вас, Дмитрий Рославович отправился завтракать в кают-компанию. Лишь после принятия пищи он поинтересовался у меня, где находится командир. Я ему ответила, что командир находится в своем рабочем кабинете. Вот Дмитрий Рославович и направился прямо сюда. Я понял тебя, Яна. «Разблокируй двери моего рабочего кабинета», – сказал я, и, поднявшись с мягкого кресла, направился ко входу. Ранний визит меня очень заинтересовал, ведь вся команда корабля, кроме вахты, в данный момент времени должна отдыхать. Но открывшаяся дверь подтвердила все сказанное Ядой. В коридоре действительно находился отец моего земного друга Ивана Демидовича Старобогатова. «Здравия, Дмитрий Ярославович! Проходите, присаживайтесь!» Дождавшись, пока отец моего друга расположится в кресле у чайного столика, я налил две чашки свежеприготовленного взвара из второго термоса и продолжил говорить. «Рассказывайте, что у вас случилось? Иначе вы бы не стали меня искать по всему кораблю в такую рань!» «И вам здравия, Станислав Иванович!» – ответил отец Ивана. И отпил из чашки глоток горячего взвара. У меня пока что ничего не случилось, ежели не считать того, что я сегодня хотел посетить Ванечку и своих старших родственников, разместившихся на сварге, Но не смог этого сделать, ибо входной шлюз оказался заблокированным, как выяснилось по вашему приказу. Вот я и искал вас, чтобы узнать причину запрета на выход с корабля. Понятно, сказал я, присаживаясь во второе кресло у чайного столика. Как вы уже знаете, на всех кораблях нашей поисковой группы была объявлена боевая тревога. И все экипажи должны находиться на своих местах согласно уставу военно-космического флота. Это связано не только с появлением в солнечной системе чужих кораблей, но также из-за непонятностей происходящего на Земле. Вот только, несмотря на объявленную боевую тревогу, Ярославна решила поступить по-своему и нарушить отданный мною приказ. Не ставя меня в известность, она попыталась уговорить Тану, Эмилию и Эринеля на санитарном боте слетать на землю, чтобы набрать лекарственных трав возле вашего таежного поселения. Трое офицеров не могли ей отказать, ведь Ярославна старше их по званию. Ну и кроме того,. Для моей племянницы Эмилии и Ринеля, даже простые просьбы старшего офицера на корабле равносильно отданному приказу. Думаю, вы сможете представить, каким последствиям на Земле мог привести необдуманный поступок Ярославны. Ведь моя супруга не просто собралась за лекарственными травами. Она решила взять с собой на Землю двух аграфов на вооруженном космическом боте. Представьте себе на минутку, как отреагируют живущие на Земле. Особенно военные, полиция и спецслужбы на их появление. Во что может перерасти боевое столкновение живущих на Земле и эльфоподобного вида разумных, надеюсь, вам объяснять не нужно. Новой войны землян со злобными инопланетными захватчиками я не хотел допускать. Вот мне и пришлось отдать приказ о блокировке входного шлюза. Теперь Richard, для меня все стало на свои места. Вы все понятно разъяснили. Тут я полностью на вашей стороне и поддерживаю принятое решение: Нельзя графом появляться на Земле, ну и тем более с мощным космическим оружием. Меня немного ввело в заблуждение, услышанное в кают-компании позавчера за обедом. Тана сказала вашим деткам. что папа не разрешил их маме спускаться на землю для сбора лекарственных трав, а без них она не может сделать лекарств от новой вирусной болезни. Олег и Ксения от услышанного сильно расстроились, ибо их пришлось уговаривать все доедовать. Скажите, Станислав Иванович, а вы действительно решили не помогать живущим на земле и никого спасать не хотите? Насколько я помню, вы прожили почти 70 лет в земном мире. Я подумал, что этот отрезок жизни довольно достаточный, чтобы появилась хоть какая-то любовь к людям. Дмитрий Ярославович, раз вы затронули эту тему, я отвечу вам предельно честно и откровенно. Во-первых, земное человечество меня не просило себя спасать. Поэтому я следую вашей древней заповеди. Помогайте, когда просят вас о помощи. Раз меня никто не просил о помощи, то и помогать мне некому. Да и кого я, по-вашему, должен спасти? Остатки людей, которые сами ничего не хотят делать и ждут, что кто-то придет и спасет их. А они будут лежать на диванах и рассуждать, что я делаю правильно, а что неправильно. Есть немногие люди, которые пытаются достучаться до спящих. Они рассказывают о том, что потомки Драктов и иных пришлых захватили власть во всех странах мира. Но их вообще мало кто слушает. А разоблачительные сообщения в планетарной сети попросту забалтываются. Некоторых людей, которые рассказывают правду о происходящем на Земле, принимают либо за сумасшедших, либо за помешанных на теории заговора идиотов. Кроме того, объясните мне, пожалуйста, каким образом я должен отличать настоящих людей от не людей, от клонов, созданных в тайных лабораториях, или, например, от потомков Драктов или иных пришлых. Во-вторых, большинство населения планеты, в том числе и остатки нормальных людей, поднимутся на защиту привычного им образа жизни. Я уже не говорю про вооруженную оборону против любых посягательств со стороны злобных инопланетных захватчиков. Вы же сами не хуже меня понимаете, что находящиеся у власти в различных странах Через средства массовой информации уже давным-давно промыли мозги большинству населения планеты. Ну и в-третьих, могу напомнить одну старую известную поговорку. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И ежели люди сами ничего не хотят делать для своего спасения и губят себя, надеясь на помощь извне, то кто им, доктор? А насчет того, что я прожил почти 70 лет в земном мире, могу сказать следующее. В этой жизни я действительно считал себя не просто землянином, а русским человеком. Я делал все для того, чтобы страна, в которой я жил и которой служил, была могучей и процветающей. Что я за это получил? Ничего. После очередного ранения, меня, не долечив до конца, отправили на пенсию. Я был больше не нужен ни стране, за которую проливал свою кровь, ни ее властям. Представьте себе на минутку, какие чувства я испытал, оказавшись на улице вместе со своей семьей. Ведь меня командование попросило освободить ведомственное жилье в связи с моим уходом на пенсию. Несколько лет я снимал жилье, пока не получилось и купить квартиру в доме, где жил ваш сын Иван со своими детьми. А разве пенсии полковника достаточно для покупки квартиры? Нет, ее порой не хватало даже на то, чтобы нормально питаться моей семье. Ведь большая часть пенсии уходила на аренду жилья. Меня от прозябания в нищете и от голодной жизни спасла хорошая заначка, которую я сделал по совету своего друга еще во время службы на страну. После уничтожения различных банк-боевиков за границей, мы не все захваченные в виде трофеев, деньги сдавали нашему родному государству. Часть валюты мы оставляли на номерных счетах одного крупного европейского банка. Так сказать, делали себе заначку на черный день. Номера счетов и кодовые слова для доступа, знали только мы двое. Так мы поступили на случай гибели одного из нас. В Советский Союз мы свою часть валюты никогда не завозили. Можно было сразу попасть под уголовную статью о валютных операциях. Лишь когда власти разрушили Союз и народу разрешили иметь на руках иностранные деньги, я смог съездить по турпутевке в Европу и снять часть средств со счета в Европейском банке. Этих денег мне хватило на покупку квартиры и ее обстановку мебелью. Моего друга к тому времени уже не было в живых. Он погиб от случайной пули во время перестрелки двух бандитских групп на улице города. Вот так я стал наследником и его номерного счета. А через некоторое время я остался совсем один, так как моя семья погибла в авиакатастрофе. Как выяснило следствие... Руководство авиакомпании, чтобы не терять прибыли, выпустило в рейс не до конца отремонтированный самолет. Они почему-то считали, что мелкие неисправности в оборудовании кухни пассажирского салона не должны повлиять на полет. А ведь именно там произошло замыкание и возгорание. Теперь, надеюсь, вы понимаете, что у меня нет никакого желания помогать жителям страны, которые ее полностью развалили и разграбили. А меня, как ненужный элемент советской эпохи, отправили помирать. В каком смысле помирать? В самом прямом, Дмитрий Ярославович, в самом прямом. В городской больнице, в которую я обратился, чтобы залечить воспалившиеся ранения, мне ничем не смогли помочь, так как у них просто не было в наличии нужных лекарств. Мне лишь посоветовали больше гулять на свежем воздухе. Потом то же самое мой знакомый врач посоветовал вашему Ванечке. Именно поездка на Алтай и помогла нам с ним остаться в живых. Он вам, наверное, рассказал, что когда мы прибыли в ведьмовскую деревню, у меня остановилось сердце прямо в вашем доме. Если бы не старание Вереславы с Ярославной, я еще тогда помер бы. Они меня чуток подлатали и на ноги поставили. А окончательно меня вернула к жизни медицинская капсула, которой управляла Эмилия. Там же и Ивана вашего вылечили. Так что для Земли я умер уже давно. Так же, как и вы. Чтобы спасти вас и Арину Радославну, мне пришлось через временные аномалии отправляться в прошлое. Ведь вы умерли в год, когда Гагарин полетел в космос. Я понял вас, Станислав Иванович. однако сказанное вами никак не вяжется с нашей древней заповедью. Помогайте, когда просят вас о помощи, ибо я сам видел удивленное лицо Ванечки, когда он зашел в палату, где я находился. Значит, мой Ванечка ни о чем вас не просил. Я прав? Вы правы, Дмитрий Ярославович. Иван не просил меня спасать вас. Он бы мне не поверил, что такое вообще возможно. Про Ярославну мне даже говорить не хочется. Она, когда услышала, что я могу устроить ей свидание с матерью, назвала меня лжецом, а Вереслава ей в этом поддакивала. Так что я это сделал не столько для них, сколько для себя. Не понял, как это для себя, удивился отец Иван. Мысль «Спасти вас» ко мне пришла уже после того, как Ярославна родила мне двух чудесных малышей. Вот я и решил слетать в прошлое, используя пространственно-временные аномалии и спасти вас с Ариной Радославной. Я подумал, что вы сможете обучить моих детишек той древней мудрости, которую сохраняли на протяжении многих поколений. Мне довольно часто приходится отлучаться из дома по делам Звездной Федерации и своим собственным, а лучших воспитателей для своих детей мне не найти. Тем более, вы мои родственники. А передача древней мудрости родичам не запрещается. Вот я и решился на такой шаг. А достаточно долгая жизнь для вас будет моим подарком. Ну и кроме всего прочего, я очень сильно хотел увидеть радость на лицах моей жены Ярославны и Ивана, который не только стал моим единственным другом в той жизни, но и родственником через мою супругу. Неужели вы думаете, что я не видел, как Ярославна с Иваном постоянно думали о вас и о Барине Радославне? Если говорить по правде, то они очень сожалели, что вас нет рядом с ними. Я верю вам, Станислав Иванович. Позвольте задать один нескромный вопрос. Спрашивайте, ведь мы же родственники. Между нами не должно быть недосказанности. Если смогу, я вам отвечу. Когда у вас появилась возможность побывать в прошлом, почему вы не стали спасать свою прошлую семью, которая погибла в авиакатастрофе? Ведь вы могли их просто отговорить лететь тем самым самолетом. Насколько я смог вас узнать на Риуле, да и в нынешнем полете, Ярославна и ваши дети не были причиной такого решения. Ежели вам тяжело об Энтом вспоминать, можете ничего не рассказывать, я пойму. Прежде чем ответить, я наполнил опустевшие чашки горячим зваром из термоса. Вы правы, Дмитрий Ярославович, мне действительно тяжело об этом вспоминать. Но, как я уже вам сказал, между нами не должно быть недосказанности. Поэтому я вам расскажу о причине, почему я не стал этого делать. Можно сказать, что на момент авиакатастрофы, как таковой семьи, у меня уже не было. За две недели до того полета, моя супруга устроила дома скандал, заявив, что я загубил ее лучшие годы. Оказывается, она сначала жила для меня, таскаясь за мной по базам и гарнизонам, не имея своего постоянного угла и подруг для общения. Потом она жила для детей, так как их непутевый папочка Ваяка неизвестно где пропадал, И возвращался домой только лишь для того, чтобы залечить свои очередные раны. Но больше всего ее возмущало, что после моего выхода на пенсию, ей с детьми приходилось жить в впроголодь на съемных квартирах. А у меня на тот момент, оказывается, на счетах в иностранном банке лежали крупные суммы в валюте. Такая жизнь ей надоела. И она решила пожить для себя. Тем более, что дети уже взрослые. Я попытался ей объяснить, что у меня не было возможности выехать из страны и снять деньги в банке. Но жена вообще ничего не хотела слушать. Закончилось все тем, что моя жена разделила все имеющиеся дома деньги на четыре части. Одну часть она отдала мне, заявив, что она с детьми отправляется на курорт. А я остаюсь дома. Пока они будут отдыхать. Мне поручалось найти хорошего адвоката для оформления развода и раздела имущества. Самое плохое было в том, что мои взрослые дети, получив свои части денег, встали на сторону своей матери, тем самым давая мне понять, что мама во всем права, а я нет. Даже в день их отлета на курорт я еще раз попытался отговорить их от этой поездки, но меня никто не стал слушать. Вот тогда мне стало понятно, что я остался один, и семьи у меня больше нет. Надеюсь, после такого рассказа вам станет понятно, почему я не стал посещать прошлое, чтобы спасти их от смерти и забрать на Реул. Они сами выбрали свою судьбу, отрекшись от меня. Попросту говоря, жена и дети меня предали, хотя я любил их и старался жить так, чтобы они ни в чем не нуждались. Деньги оказались для них намного важнее, чем я. Именно поэтому, в день отлета на курорт, они стали для меня чужими людьми. Из-за своего упрямого характера, я так и не смог простить им ихнего предательства. Мое решение взять Джона Ярославну не было бегством от одиночества. На это повлиял ваш сын Иван, рассказавший мне, что Ярославну с детства обучала древнему целительству ее мать. А вот к воспитанию в старой традиции и вере, а также к обучению древней житейской мудрости, уже вы были причастны. Поэтому у меня к вам будет просьба, пока я занят руководством нашей поисковой группой, взять на себя воспитание и обучение двух моих детей. Я вас понял, Станислав Иванович, можете на меня положиться. Все что я знаю, постараюсь передать Олежику и Ксении. То, что я видел до сих пор, мне, честно говоря, не очень понравилось. Детки, если можно так сказать, предоставлены сами себе и целыми днями проводят в обществе Радки и Тари, ибо Ярославна постоянно пропадает в своей лаборатории, а последние три дня я ее вообще не видел. Чему могут обучить детей Рысь и Арна, мне неизвестно. А сказка про Маугли с мудрыми воспитателями и зверей не даст ответов на вопросы, как детям поступать в будущем. То, что ваша племянница Тана вот уже три дня смотрит с детьми старые мультфильмы, я лично воспитанием не считаю. С тем, что мультики по славянским сказкам помогают расширить детский кругозор, я даже спорить не стану. Есть от таких просмотров определенная польза. Но ведь детям, как я понимаю, вы хотите дать совершенно другое воспитание. Или я не прав? Вы полностью правы, Дмитрий Ярославович. Мне бы хотелось, чтобы у моих детей было самое лучшее и разностороннее воспитание. Тем более, что в моей семье ожидается прибавление. Вы не видели Ярославну три дня не потому, что она занята исследованиями в своей лаборатории. Она все это время находится в медкапсуле под присмотром Эмилии. С ней что-нибудь серьезное случилось? Спросил Дмитрий Ярославович, отпив взвару из чашки. Ничего серьезного с Ярославной не произошло. Она хоть и прошла омоложение, но ведь по внутренним часам ей уже больше 80 лет. Вот я и поручил Эмилии понаблюдать за тем, как Ярославна переносит очередную беременность двойней. Прибавление в семье – это всегда большая радость. Поверьте моему жизненному опыту, Станислав Иванович. Мы с Иринушкой девятерых деток народили и воспитали. А дадут боги? Как еще деток родим? Вы же сами сказали, что жизнь у нас теперича будет долгая. А как можно жить без детей? Тут я с вами полностью согласен, Дмитрий Рославич. Тем более, ваша Ярина Радосветишна жива и здорова. Даже я не предполагал, что мы повстречаем ее на лунной базе Зурнов. Кстати, вы не просветите меня? Откуда столько наблюдателей появилось на базе? Согласно вашего рассказа, Их на базе наблюдения должно было быть примерно две 3 сотни, а оказалось больше тысячи. Как мне рассказал мой дед, они забрали на базу всех жителей нового таежного поселения. Вырука тайги достигла таких масштабов, что вскоре лесорубы и представители местной власти могли обнаружить их поселение. Было это через десять лет после окончания войны, а сейчас на месте бывшего таежного поселения, простирается громадная пустошь, ибо китайцы с разрешения местных властей там всю тайгу подчистую вырубили и к себе в Китай всю древесину вывезли. Вот теперь все стало на свои места. Благодарю за разъяснение, – сказал я. Выпил взвар из своей чашки, после чего спросил, – у вас еще остались ко мне вопросы, Демид Ярославович? Только два. Первый, когда будет снята блокировка входного шлюза? И мой второй вопрос касается супруги. Вы могли бы ее взять в свою команду? Думаю, что целительница, да к тому же доктор медицины, вам нисколько не помешает в команде. Ну и мне не так одиноко будет в своей каюте. А разве Ирина Радосветишна не с вами? Она сейчас на сварге, общается с Ванечкой и его старшими внуками. Понятно. Я не против принятия Яриной Радосветичной в свою команду, Дмитрий Ярославович. Тем более, вы об ее жизни рассказали мне еще на Реуле. А вопрос с блокировкой входного шлюза мы сейчас решим. Яна, появись! Я слушаю вас, командир, сказала зашедшая в мой рабочий кабинет Яна. Разблокирую входной шлюз Дэи. Принято. Входной шлюз разблокирован. Как быть с запретом на покидание Дэй да членами нашего экипажа, командир? Запрет действует только для Ярославны, Таны и Эмилии. И то до момента отлета крейсера «Ингард» по дальнейшему маршруту. Для всех остальных запрет снят. Принято, сказала Яна и покинула мой рабочий кабинет. Вы довольны ответами на ваши вопросы, Дмитрий Ярославич? Полностью. Благодарю. сказал вставая отец Ивана, и до звар вышел из кабинета. Оставшись в одиночестве, я вновь расположился в мягком кресле за пультом. На душе было легко и спокойно. Я даже немного удивился, что давно уже себя так хорошо не чувствовал. Когда я решил поинтересоваться у Палина и Лесвика, как продвигаются их изыскания, и заодно выяснить, удалось ли им обнаружить на кристалле чего-нибудь интересное, как в моей голове неожиданно раздался голос незримого помощника. Вернувшийся, позволь поздравить тебя. Наконец-то твоя постоянно меняющаяся душевная структура пришла в приемлемую форму. Все твои эмоциональные всплески исчезли. Давно нужно было тебе выговориться и рассказать кому-нибудь близкому о своем земном прошлом. Я даже не подозревал, что простой разговор может так сильно повлиять на состояние душевной структуры. «Бруч, а чего это ты вдруг решил проследить за моим душевным состоянием?» «Ну, мне же интересно понаблюдать, какое у тебя будет душевное состояние после того, как ты услышишь одно необычное сообщение». «Что за сообщение, Бруч?» «Пока ты доверительно общался с только что ушедшим разумным, мною был зафиксирован вопросительный посыл. Кто находится в системе?» «Этот ментальный запрос пришел не от Орма, И не от хранителя, но на их изначальном языке общения. Тебе удалось выяснить, где находится источник излучения данного запроса? Точное местонахождение неизвестного источника излучения запроса мне пока не удалось определить вернувшийся. Слишком кратким и слабым по уровню энергонасыщения был данный запрос. Единственное, что я могу тебе утвердительно сказать, что этот источник находится где-то в поясе астероидов на пятой орбите данной Солнечной системы. Я уже сообщил Хранителю и Орму об этом запросе. В данный момент они пытаются выйти на связь с неизвестным, но ответа от него пока нет. Я понял тебя, Бруч. Сообщи мне, если хранитель пространства черного камня или нашему Орму удастся выйти на связь с этим неизвестным. Хорошо, вернувшийся. Бруч, а чем ты был занят до того, как получил запрос от неизвестного источника? Я анализировал первоисточники различной информации в планетарной сети. Хотел помочь тебе выяснить, что происходит в данный момент времени на Земле. И как успехи? Пока что я еще довольно мало просмотрел первоисточников информации, чтобы делать какие-то предварительные выводы. Часть интересных открытых источников почему-то удаляются из планетарной сети, а к закрытым источникам у меня нет доступа. Погоди, Бруч, ты хочешь мне сказать, что способен просматривать текстовую информацию в планетарной сети? Нет, вернувшийся. Текстовая информация мне недоступна. В ней нет биения живой мысли. Я пока подключился только к тем источникам, где проходило живое общение разумных на разные темы, с использованием звукового и зрительного восприятия. Так мне легче всего подключаться к разумам общающихся. Особенно мне интересны видеоконференции медиков и разных ученых. Понятно. Еще для меня какие-нибудь сообщения имеются? Да. Да. Твои дети недавно проснулись, умылись и привели себя в порядок. Тана их уговорила идти завтракать, но они заявили, что завтракать будут только с папой. Я понял тебя, Бруч. Благодарю за сообщение. Поднявшись из удобного мягкого кресла, я покинул свой рабочий кабинет и направился кормить своих детей.